с горящими глазами он стоит у стола, забыв обо всем вокруг, явно не сознавая, что в мастерской есть что-то еще, кроме него и этих флаконов, которые он с проворной неуклюжестью подносит к воронке, чтобы смешать свою идиотскую бурду, а потом категорически утверждать, да еще и верить в это, что он составил изысканные духи Амуры и психея в мерцающем свете свечей. Бальдини видел, как цинично и самоуверенно действовал человек у стола и содрогался от омерзения. «Таких, как этот», — подумал он, и на какое-то мгновение испытал ту же печаль и отчаяние и ярость, что и раньше, в сумерках, когда глядел на пылавший красным заревом город. «Таких прежде не бывало. Это совершенно новый экземпляр человеческой породы». Он мог возникнуть только в эпоху расхлябанного, распущенного безвременья. Но его следует проучить, этого самонадеянного парня. Пусть только он окончит свое смехотворное представление, уж ему достанется на орехи, он выползет отсюда на карачках, ничтожество такое дрянь. Нынче вообще ни с кем нельзя связываться, столько кишит кругом смехотворной дряни не был так занят своим возмущением и отвращением к эпохе времени, что не сразу сообразил, почему Гринуй вдруг заткнул все флаконы, вытащил воронку из смесителя, а саму бутыль схватил за горлышко, прикрыл ладонью левой руки и сильно встряхнул. Только когда бутыль несколько раз крутанулась в воздухе, и ее драгоценное содержимое рванулось, как лимонад, из живота в горло и обратно, Бальдини исторг воп гнева и ужаса. «Стой!» — хрипло застонал он. «Хватит! Немедленно прекрати! Баста! Немедленно поставь бутыль на стол и больше ничего не трогай, понятно? Больше ничего! Видно, я лишился рассудка, если вообще стал слушать твою дурацкую болтовню!» Твоя манера обращаться с вещами, твоя грубость, твоя примитивная тупость показывают, что ты ничего не смыслишь, ты варвар и невежа, и к тому же паршивый наглый сопляк, ты не в состоянии смешать лимонад, тебе нельзя доверить торговать простой лакричной водой, а ты лезешь в парфюмеры. «Будь доволен, радуйся и благодари, если твой хозяин еще подпускает тебя к дубильному раствору. И не смей, слышишь, никогда не смей переступать порог парфюмера!» Так говорил Бальдини. И пока он говорил, пространство вокруг него наполнилось ароматом амуры и психеи. В аромате есть убедительность, которая сильнее слов очевидности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 Два шага назад, неуклюжий поклон всем телом под градом назиданий Бальдини достаточно всколыхнули воздух, чтобы распространить только что созданный аромат. Хотя Бальдини еще бушевал и сетовал и бронился, с каждым вдохом его выставленное на показ бешенство находило все меньше пищи в глубине его души. Он догадывался, что побежден отчего финал его речи смог лишь взвинтиться до пустопорожнего пафоса. И когда он умолк, он довольно долго молчал, и ему уже больше не понадобилось замечание Гринуя «Готово!». Он и так это знал. Но, несмотря на это, хотя его со всех сторон окатывал пряный запах амура и психеи,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 Ей богу. Невероятно. Он снова и снова прижимал платочек к носу и принюхивался и качал головой и бормотал: "Невероятно". Это были Амуры Психея, без всякого сомнения. Амуры Психея.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 М, м м м Через некоторое время Гриной приблизился и беззвучно, как тень, подошел к столу. «Это нехорошие духи», — сказал он. «Они очень плохо составлены, эти духи». «М-м-м-м!» сказал Бальдини, и Гриной продолжал. «Если вы позволите, Мэтр, я сделаю их лучше». Дайте мне одну минутку, и я составлю вам из них пристойные духи. Мм, мм, мм, сказал Бальдини и кивнул. Не потому, что он согласился, а потому что находился в таком беспомощно апатичном состоянии, что только и мог сказать Мм, -м -м, м, м, и кивнуть. И он продолжал кивать и бормотать. М -м -м -м".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 Он отошел в сторону, чтобы выпустить мальчика. А теперь мне можно будет работать у вас, мэтр? Можно? Спросил Гриной, уже стоя на пороге, снова сгорбившись, снова насторожившись. Не знаю, сказал Бальдини. Я подумаю об этом. Ступай! И тогда гриной вдруг исчез. Пропал проглоченный темнотой. Бальдини стоял и пелился в ночь. В правой руке он держал подсвечник, в левой платочек, как человеку, у которого идет носом кровь. Отчувствовал все-таки страх. Он быстро закрыл дверь на задвижку.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 и его охватило одуряющее душевное спокойствие. Он взял кожу, козловую кожу, лежавшую на краю стола, и взял нож и раскроил ее. Затем уложил куски в стеклянную кювету и залил их новыми духами. Затем закрыл кювету стеклянной пластиной